Закивала хозяйка дома, сообразив, что лезет не в свое дело. Добыча мою засолила, вспомнил Леха. А как же, все как есть в соли, поспешила заверить женщина. Славно, вот передохну денек и снова на охоту пойду. На зиму солонина много надо. У тебя соль-то имеется? Прикупить бы надо, призналась хозяйка, смутившись. Добро, завтра на торг схожу, пообещал Леха, распрягая лошадь. Так я бы сама сходила, оживилась женщина.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 Вычистив кобылу, Леха завел ее в сарай и, задав сено, принес от колодца воды. Выйдя из сарая, парень задумчиво глядел кучу трофеев и, вздохнув, принялся перетаскивать все добытое в дом. Хоть и устал он крепко, но не для того тащил все это добро с той стороны, чтобы бросать вот так посреди двора без присмотра. К тому же трофеи еще нужно было как следует перебрать и понять, что оставлять себе, а что отнести на продажу.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 Подхватив карабин, Леха ловко перекатился на тропу и, вскочив, метнулся вперед, к едва заметной темной группе с пыхтением копошившись у чего-то железного. Со щитка пулемета содралась краска, вот парень и приметил отблеск металла. Упав рядом с расчетом, парень подполз поближе и, толкнув второй номер, тихо спросил. «Долго еще? «Так куда стрелять Ты Не видно же ничего!» Зашипели ему в ответ два голоса разом. «Да что об вас, лента снаряжена?» «Готово все". Пусти! Ввинтившись между пулеметчиками, парень ухватил пальцами рукояти пулемета и плавно, поведя стволом, нажал на гашетку. Максим гулко застучал, паровой гладь воды всплесками попаданий. Чуть подправив винт высоты, Лех еще довернул ствол и выпустил длинную очередь. Над рекой раздались крики боли и пара громких всплесков. Убедившись, что не промахнулся, Лех хищно усмехнулся, и дал еще одну очередь.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 Так слабые места искали. Но это не часто. они больше по старались. А чего так? Так конечно, бандиты, им война не нужна, им добыча потребна, пожал Леха плечами, словно бойцы могли его видеть. А чего дальше-то делать? Помолчав, поинтересовался первый номер расчета. Рассвет ждать, вздохнул Леха, перезаряжая карабин. По свету посмотрим, кто к нам в гости пожаловал. И как ты китайца от японца отличишь? Они же на физиономии все одинаковые, не утерпел пулеметчик.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 сообразив что замечтался леха встряхнулся и покосившись на молча курящего чекиста проворчал ну это еще когда будет у нас тут своих дел хватает это верно скривился товарищ сергей их пулемет бы нам еще хоть парочку ты сначала патронов к тем что имеются добудь не удержавшись поддел его леха того что я притащил на один серьезный бой хватит а потом станешь от японцев оглобли отбиваться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 Погоди, а как ты там быстрее нас окажешься? Удивился боец. Да что вас, я уже устал повторять, что я в этих местах каждый камушек знаю, вызверился Леха. Да и выйду я раньше. Вот сейчас домой за карабином забегу и пойду, а вы пока скотину взнуждаете, пока пулемет разберете, время пройдет. Ладно, пусть так, решительно кивнул товарищ Сергей. Я с пулеметчиками сам пойду, а ты нас там встречай, раз уж так сложилось, заодно покажешь, где самое удобное место для станка.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 разом почти всю банду положили Угу, только патронов к машинке не осталось почти мрачно вздохнул леха перезаряжая карабин зато еще и из теперь имеем нашелся чекист а толк то камнями ее заряжать станешь тут же поддел его парень вот ведь занозы беззлобно выругался товарищ сергей что не скажи все тебе не так да мне все одно как оно получается а вот что вы делать станете, ежели завтра японец попрет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 Нашел чем удивиться? Усмехнулся Леха, посмотрел бы ты, как казаки экзаменацию на внесение в реестр сдают. Вот где мастерство. И как же? Заинтересовался чекист. На колье пять яиц укладывают, а коли те с разницей в десять шагов в землю вбивают. Еще через двадцать шагов шесть кольев и тоже с яйцами. После лоза, на который попах казачье надето. И пока казак скачет, он должен сначала из карабина все яйца прострелить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 Минут через двадцать Леха вдруг свернулся с звериной тропы, по которой они шли к городку Маньгуй. Не понимая, что происходит, Боло поспешил за парнем, на всякий случай достав из ножен пару метательных ножей. Отойдя от тропы шагов на полсотни, Леха за рукав заставил телохранителя присесть и, приложив палец к губам, еле слышно прошептал. — На тропе лошадь фыркала. Подождем".